Часть в р а Полицейский участок в центре города. Здание, которое п р о с т о е авантюристы вроде меня посещают, конечно же, нечасто. Сейчас я сижу прям в нём. В самой дальней его части. Ладно, будь послушным. Пока суд не закончится, это будет твоя комната. Сена, которая шла передо мной, сказала это и остановилась перед маленькой и тёмной камерой. Я вообще-то герой, который спас город, не забываешь вообще-то? Ты серьёзно? И ты меня держать в этой камере будешь? Ты серьёзно? Я испугался, увидев камеру. Я спрашивала Сэну, пытаясь призвать её к хорошей стороне, но... Я основательно допрошу тебя завтра, а сейчас отдохни здесь. с е н а не отвечала на мои вопросы и игнорировала. Когда рыцари услышали, что она сказала, они затолкали меня в камеру. После этого Сэна развернулась и в ы ш л а с рыцарями. Э «Эй, ст стой, стой! Эй, эй, в с а м о м д о деле!» Находясь внутри темной холодной камеры, я с х в а т и л за железные прутья, теряя самообладание от такого неожиданного поворота событий. До этого утра я бездельничал в своем особняке. И почему вообще все так обернулось? Не зная, что поделать, я осмотрел камеру. Обнаружил коврик на ледяном полу, туалет в углу и окно железной решеткой. Вот и все. Как несправедливо. Вот так относиться к тому, кто спас город. Перебор. Я обнял ноги и сел, уткнувшись лицом между коленок. з н а я закон этого мира не имеет смысла, а сам мир опасен, но никогда не думал, что это будет до такой степени. Теперь, думая о прошлом, время, когда я был х и к и к о м о р е было просто замечательным. Я мог спать до полудня в темной комнате, а после пробуждения почти весь день проводил за играми. Есть блюда, приготовленные моими родителями, спать и просыпаться, когда захочу. Жизнь эгоиста. Но после прихода в этот мир я проходил через трудности каждый день. У меня не было никаких знаний об этом другом мире, я не мог найти хорошую работу, не смог хорошо работать в сфере услуг и так далее... Мне пришлось заниматься тяжелой работенкой. После прибытия в этот мир и спать даже в конюшне каждую ночь. Да, и мне пришлось присматривать за этими идиотами и выплачивать даже их долги. Чем больше я думаю об этом, тем больше злюсь. Просто подождите. Я когда в ы л всех вас! Ах. Я хочу вернуться в Японию. С меня хватит, хочу в Японию! Я вспомнил свою первоначальную цель – вернуться в Японию. Это был мир с феодальным обществом, мне было предъявлено обвинение в суде. Человек, которого я обидел, не был никем, если я сравниваю вот так вот себя с ним. Один неверный шаг – и получаю смертельный выговор. Мои н ы н а ш н и е обстоятельства были крайне тяжелыми, и нахождение в темной камере меня очень тревожило. А в этот момент, когда я уже собирался заплакать, я услышал шаги нескольких человек поблизости. «Эй, я не сопротивляюсь, полегче!» «Заткнись, мразь! Быстрее!» И Вместе со звуком лязгающей брони раздался неприятный голос. Кажется, в камеру рядом со мной посадили еще одного заключенного. «Так, стоп. Здесь ведь только одна камера». «Не понял?» «Заходи, сколько раз повторять!» Л ладно, ладно, я понял. Простите за вторжение. Э, это же ты, Казума. Ты чё здесь забыл? Тот, кто вошёл в эту комнату, был печально известный в городе а в а н т ю р и с п р е с т у п н и к Даст. Да, вот так совпадение тебя здесь увидеть. Итак, ч т о ж ты сделал? Как только рыцари ушли, Даст, который п о ч е м у т оказался счастливым, спросил меня. «Ничего особенного. Они думают, что я террорист. Во время боя с разрушителем я удал приказ телепортировать ядро, которое вот-вот взорвется. В результате она попала в особняк помещика и р а з н е с л о дом в клочья». Услышав мои слова, Дас т взорвался смехом. м Казала! Ах, вонючий помещик все равно мерзкий. Отлично сработало!» о а Вот о заслужил!» «Так, погоди, это не специально было!» Я ведь не с д е л а л это, потому что имела что-то против помещика. Вернее, подожди, ты-то вообще чего здесь забыл? Судя по словам рыцаря, кажется, он здесь бывает регулярно. Я? Да, ничего особенного. Слышал, что будет выплаты заповед над разрушителем, так что я пил и ел своем удовольствии, д у м а ю что выплачу долг с н а г р а д ы и потом подумал, награда будет большой. Вот и взял кредит, чтобы выиграть в азартные игры, но награда оказалась меньше, чем я рассчитывал, так что вернуть деньги не смог. Без денег мне пришлось спасаться в конюшне, и вот так вот как-то а т а м в е д ь холодно. Ну вот я и предпочел приходить сюда, а не мерзнуть, где попало до смерти. Так что ем живой здесь бесплатно. И те, кто меня знают, то, в принципе, ну да ладно. Этот человек действительно живучий до своего имени. Видя п л а ч е в н о с т о я н и я нераскаивающегося правонарушителя Даста, я почувствовала себя лучше, будучи запертым здесь.